Молодой скловин спрыгнул с дерева. Одним ударом раскроил голову аварскому всаднику. Кровь хлынула на желтый халат. Залила полноватое лицо, побежала по длинным усам. Соскользнув с коня пораженного врага, воин схватил животное под усы. Неподвижным взглядом погрузился во встревоженные глаза жеребца. Прошептал успокоительно. «Тихо, тихо, боги мне тебя отдали». Две длинных стрелы врезались в шею другого всадника. Третьего и четвертого свалили дротики. Никто из оваров не успел ничего понять. Разведчики могучего кагана умерли без слов и без схватки. Склавины раздвинули ветки. Вышли из живых укрытий, спустились с деревьев, поймали лошадей. Стащили с коней мертвых, выворачивая ноги из стремян, странных, непривычных приспособлений. Перебросились фразами. Быстро разделили добычу. Мечи, кривые луки со стрелами, копья и кожаные легкие доспехи. Бросили жребий на то, кому взять спорных коней. Срезали черные косы мертвых. Сорвали украшения и одежды. В зелени тонула лесная округа. Стук дятлов и эхо неуловимых голосов вновь ожили в ощущениях людей. Былая сосредоточенность ушла. Осталось приятное утомление и пустота внутри. Тела кочевников уложили в ряд. Отсекли головы и руки. «В твоей земле, леши мы, смоляне, живем и тебя чтим. Ты в каждой травинке, грибе и птице. Ты в нас», — произнес широкоплечий воин седой бородой. «Прими тела наших врагов, соедини их с лесом, обратив прах. Головы и руки их мы побросаем в болото, так души умерших не смогут найти тел для мести». «Благодарим тебя, леший!» — ответили ему соплеменники. «Слава тебе и слава Перуну-воителю!» «Сильные руки наших врагов станут болотным железом. Из него мы выкуем крепкие мечи, наконечники, стрелы, копий. Без пощады они поразят любого недруга». Скловины разломали лепешки и поделились друг с другом. Несколько кусочков положили под дуб в подношение лешему. Старшина дозорных, храни горд, отослал своих соплеменников на передовой пост. Подозвал движением руки коротконогого юношу, получившего пегового жеребца. Хитро посмотрел на остальных. «Кто еще не верит, что авары идут с оружием в наш край?» Несколько молодых смоля напустили русые головы. Пышноусые ветераны сложили руки на груди, заулыбались. «Ты чего смеешься, Милан? Ты же спорил со мной!» «Спорил. Хотел твою мудрость показать, чтобы все увидели...» Хронегорд покрутил светлый ус, округлил щеки в улыбке, прищурил корей глаза, подумал с насмешкой. Кто храбр, тот и нагл, ни смерти, ни гнева сварога не боится. отважнее Милана среди смолян нет, в том и мое слово. «Так что делать?» — спросил невысокий парень. «Поскачешь к старейшинам», — юноша погладил коня. «Слушай меня, Радомир!» «Слушаю, слушаю, отец!» «Скажешь старикам, а вары прийти готовятся. Разведчиков их мы побили». «Раньше весны не сонутся, по всему видно. Больше сил кагану быстро не собрать, да и холода близится. Ещё передай. Наши лазутчики говорят, будто конных мало придёт. двину товары больше пеших воинов. Поведёт их не сам баян». Он вроде как далеко собирается. Такие слухи ходят. «Добро? Ясно, отец. Всё запомнил? Запомнил». «Скачи! Ты славно бился! Перон видел сегодня твою твердую руку! Дай ему аварские косы, Милан! Пусть покажет!» Через трое суток получил Сегорд тревожную весть. Пробегая глазами по бересте с посланием, он не чувствовал радости от правоты своих опасений. Конные и пешие разведчики выискивали безопасные пути для вторжения войска Кагана в земли Склавин. Знаки на бересте точно сообщали старшему воеводе Склавин. В двух местах дозорные недавно видели большие отряды подвластных аваром племен. «Значит, быть войне», – прошептал Всегород, глядя в темный угол комнаты. «Да не простил баянам обиды. Мстить готовится». За окном начало темнеть. День подходил к концу. Всегород поднялся с лавки у стены, поправил рубаху на животе, подвинул стол ближе к свету, переставил лавку. Снова сел. «Убивать посланцев Баяна было глупо», — сказал он себе. «Но разве Каган не перестал нас считать друзьями, объявив подчиненными себе?» «Конечно, убив этих брехливых псов, его послов, мы взбесили владыку Аваров. Только все одно войны было не миновать. Тревожно же, что начнется она в один срок с походом князя на римлян». «Позволь войти», — услышал воевода голос Валента за дверью. «Уж будь ласков, коль пришел!» С деланным юмором в тоне пригласил Всегорд бывшего сенатора. «Проходи, звал тебе Дверь отворилась. Валент беззвучно сел под львоеводы, видя, что тот даже не замечает гостя. Сразу увидел бересту на столе. Понял все. Всегорд повернул к нему голову с коротко стриженной бородой и морщинистым лбом. Тяжело посмотрел из-под бровей. «Верно ли я понимаю, что дозорные на севере или западе...» Римлянин остановился и вздохнул. «Видели людей аварского Кагана в землях Союза?» Серые глаза воеводы ответили за него. «Значит, опасения ныне подтверждаются», — прошептал Валент и, переведя взор на бревенчатую стену, засопел. «Одно радует. Внезапно враги теперь не нападут. Надеюсь, разведчиков их никто не трогал». «Попробуй удержи», — вспылил воевода. «Вон косоварские мне прислали». Он обрушил на стол кулак с зажатыми пучками черных волос. «Неразумно, понимаю. Молчи. Только, Кагана, этим не спугнешь. В нашем краю все случается. Часть разведчиков не вернулась?» «Бывает. Ты мне вот что скажи. Главное скажи. Возьмет, даврит римскую столицу или нет? Правду говори». «Это теперь важнее», — он кивнул в сторону окна вестей Саварской границы. «Как думаешь?» Валент пристально посмотрел на воеводу. «Поначалу я думал, что князь захватит Константинополь», осторожно начал бывший сенатор. «Теперь вижу, момент он упустил. Вернувшиеся с юга воины привели и привезли много добычи. Граница по Дунаю сейчас в ваших руках, только на западе и в устье реки силы империи по-прежнему велики». Даврит прорвался... «Договаривай все, как думаешь», — дружелюбно сказал Всегорд. «За правду обиды не бывает, а советы твои все были верны». Князь прорвался в империю, а не опрокинул ее. Он теперь лихо хозяйничает в самой сердцевине фракийских земель, только римляне сильны краешками. Правильно я выразился, Валент дождался кивка собеседника. Города на побережье крепкие, ни один не был взят. Это значит, что Константинополь захватить будет еще сложнее. Можно было сходу к нему двинуться, но что-то помешало. Думаешь, взяли бы? Если бы сразу к стенам подошли, было бы легче. Сейчас Даврит за спиной имеет хиллерийскую армию. Стратег ее опытен. Наверняка он за зиму новые силы соберет. Какими бы они ни были, а помехой для осады столицы станут. И в открытый бой с князем постараются они не вступать правда и даврит может атаковать Только это для города константина угрозу еще уменьшит, а солдаты из азии укрепят город мудрри он разложил произнес своего с признательностью спасибо тебе Одно радует как бы дела на юге не шли с той стороны нас меч князя прикрывает севера сами щитом закроемся.